Глава 109. -я. Жажда убийства древней лампы. Гора располагалась в запретной части деревни истинного дыхания. Практикующие древние боевые искусства не могли туда попасть, если же какой-то смельчак всё же решался туда зайти, его ждала гарантированная смерть от магнитного поля. Только практики на стадии истинного дыхания могли недолго находиться там. Поскольку никто ещё не совершил прорыв, с момента открытия деревни туда ещё не ступала нога студента. Однако в районе горы находились люди, они наблюдали за горой издали, словно пришли сюда на паломничество. Дрожь горы привела их в замешательство, пока молодые люди пытались понять, что происходит, гора задрожала ещё сильнее, а потом на ней вспыхнули и замерцали мириады рон. Из чрева горы во все стороны ударили лучи света, озарив небо, издалека зрелище особенно завораживало, казалось, свет залил небо и землю. Неважно, в какой части деревни находились студенты четырёх великих дау-академий, все могли видеть свечение горы. На лицах многих проступило непонимание. «Это ещё что такое? Что происходит? Может, кто-то пробился внутрь?» Сияние было чрезвычайно ярким. Даже в воздушном порту ректоры четырёх дау-академий, прибывшие с ними практики, оздачно посмотрели на свет, бьющий из деревни истинного дыхания. «Что бы это могло быть? Такого никогда раньше не случалось!» Четыре ректора вскочили со своих мест и с тревогой посмотрели на деревню. Даже они не особо понимали, что именно произошло. Это непонимание породило в их сердцах беспокойство. Внутри находилась элита их учебных заведений. Каждый из них считался гордостью дал академий поэтому им не хотелось терять ни одного из посланных туда студентов. Им даже думать не хотелось, какой серьёзный удар по ним нанесёт потеря кого-то из лучших студентов, подававших самые большие надежды. По мнению руководства академий, эта горстка молодых людей в будущем должна была многого добиться. По этой причине ректоры, оценив ситуацию, незамедлительно связались через нефритовые таблички со своими верхними академиями, чтобы эти начали подготовку спасительной операции, если такая потребуется. Пока снаружи деревни истинного дыхания царила атмосфера нервозности, студенты внутри тоже беспокойно вздыхали. Все ломали голову относительно причин происходящего. Некоторые прекратили поиски духовных корней, решив покинуть деревню после прорыва на стадию истинного дыхания. Большинство из них имели духовные корни менее четырёх цуней. Те, кто обладал корнями в 6-7 цуней, даже не думали о прорыве, несмотря на странный феномен. «Найду корень в восемь цуней и совершу прорыв!» Разные люди — разные решения. Тем временем в глубине горы, образовавшейся из фрагмента упавшего из космоса, скрывались руины, Куда с момента открытия людьми деревни не ступала нога человека? Среди руин находилось неисчислимое множество скелетов и статуй. По останкам уже почти истлевших старинных нарядах мертвецов можно было предположить, что они жили в далёком прошлом. Статуи же были одинаковыми, с тремя головами каждая. Выражения к лиц разнились, некоторые презрительно смеялись, другие застыли с яростными гримасами, а некоторые плакали. Эти шестиметровые исполины напоминали солдат. Их чёрные тела резко контрастировали с окружающими руинами. Практически все статуи были повреждены в той или иной степени. Судя по положению скелетов, они сражались с этими чёрными гигантами, однако в конечном итоге все полегли в бою. Только статуя на самом краю поля боя выглядела практически целой. Вот только во лбу статуи торчало копьё, чьё остриё выходило из затылка. На её правой руке висела давно потухшая масляная лампа, как вдруг по неизвестной причине в ней внезапно вспыхнул язычок пламени. Пламя было совсем слабым, словно могло погаснуть в любой момент. В крохотном язычке пламени появился едва различимый силуэт пурпурного цвета. В момент его появления статуи раздался безжизненный и бесстрастный голос, эхом прокатившийся через руины. «Обнаружен! Абсолют! Уничтожить! Поглотить!» Каждое слово давалось голосу с большим трудом. Похоже, неисцелившиеся раны слишком долго разъедали его. Пурпурный силуэт в язычке пламени лампы, висящую у статуи на руке, внезапно открыл глаза и покинул огонь. Стоило ему это сделать, как всё его тело окутало реол пурпурного света, им оказался мужчина с бесстрастным выражением лица и длинными волосами, напоминавшими струящуюся воду. Облачённый в фиолетовую броню, он излучал пурпурный свет всем своим телом, Его доспехи с немыслимой скоростью проржавели и развалились на части. Пурпурный риол тоже быстро потускнел. Даже тело мужчины начало разлагаться, пока от него не осталось лишь слабое пурпурное свечение. Свет странно мерцал, словно должен был вот-вот исчезнуть. Его первоначальный облик был мимолетным отблеском давно потускневшей славы. Ныне он безвозвратно угас, подобно пламени лампы. Когда 99 процентов пурпурного свечения рассеялось, Оставшийся тусклый огонёк стабилизировался и резко сорвался с места, словно хотел сбежать. Прежде чем он успел выбраться наружу, гора, образовавшаяся вокруг космического фрагмента, засияла ещё ярче. Частота мерцания рун увеличилась, породив подавляющую силу. Пурпурный огонек тоже замерцал, словно невидимая сила хотела уничтожить его. Померкнув ещё сильнее, ему удалось финальным рывком вырваться из области действия подавляющей силы, а потом исчезнуть. Возник он уже высоко в небе над деревней истинного дыхания, после побега из горы он дестабилизировался. Гора тем временем продолжал сиять, находящиеся на ней руны все ещё мерцали, да и подавляющая сила никуда не делась. Она начала расходиться во все стороны, не желая отпускать пурпурный огонёк. В ходе борьбы с этим давлением сияние огонька ещё сильнее потускнело, однако его скорость никак не пострадала. Определив необходимое место, Он умчался туда с головокружительной скоростью. Он направился к горе, где медитировал Ван Боулэ. «Обнаружен абсолют! Уничтожить! Поглотить!» Пурпурный огонёк достиг нужной горной цепи за одно мгновение. Не сбавляя скорости, он ударил в гору, пылая колоссальной энергией. Ван Боулэ сидел в вырезанной им в скале пещере. После интеграции с туманом, духовный корень в его теле поменял цвет зелёного на серебряный. Выросшие из него корни оплели поглощающее семечко, а потом распространились по всему телу, проникнув во все меридианы. Процедура была совершенно безболезненной, к тому же она успокоила разум и сердце. Подобно стремительной эволюции, такая трансформация не могла принести ничего, кроме радости. Ощутив распространение духовного корня по телу и изменение 70% меридианов, Ван Буале пришёл в восторг. Его чувствительность к духовной энергии заметно возросла. Ван Буоле мог сравнить духовную энергию с холодным воздухом зимой. Ранее он как будто носил одежду. Хоть он и мог чувствовать холод, ощущения были слегка смазанными. Сейчас же он чувствовал себя так, будто сорвал одежду, и наконец мог по-настоящему почувствовать леденящий ветер и холодный воздух. Теперь всё ощущалось совершенно иначе. Очень удачная метафора. В процессе прорыва Ван Буоле находился в сознании. Он заметил, что духовный корень проник в 80% меридианов, а потом распространился ещё дальше. «Как только завершу прорыв, надо будет взглянуть на ту гору фрагмент», — с радостью подумал Ван Боле, когда трансформировались 90% меридианов. «Реакторы, да, у Академии хорошо ко мне относятся. С моей стороны будет невежливо вернуться из этой волоски с пустыми руками. Постараюсь взять с собой побольше ценностей». Ван Буэлэ переполняли радость и нетерпения. Прорыв был близок к завершению. «Как вдруг произошло нечто неожиданное?»